Глава 30. Прошло три месяца. Приближался день рождения Сони и Маши, их первый годик, и я ехала в дом Чернова, чтобы обсудить детали праздника с Елизаветой Федоровной. Было решено отметить это событие дома в кругу семьи. Закажем шарики, торт и накроем небольшой стол. Для праздника я выбрала близняшка красивые нежно-розовые платьица, и собиралась показать их няне. Когда вошла в дом, то заметила Дмитрия, играющего с Соней и Машей. Я была рада, что Чернов прислушался к моим словам и стал немного больше уделять внимание детям. Однако все равно это было не так часто, как хотелось бы. Но прогресс уже есть, и это не может не радовать. «Доброе утро», — сказала я им. Девочки сразу радостно поползли ко мне. Ходить они пока так и не научились, но уже хорошо стояли у опоры. Я обняла каждую и достала из пакета новые игрушки, которые купила в том же магазине, где и платье. «Смотрите, что я вам принесла!» Я распаковала коробку и вынула оттуда игрушки. Девочки с интересом стали их изучать, а я села на диван рядом с Дмитрием. «Ну, что у вас? Все готово к завтрашнему празднику?» поинтересовался он. — Да, — ответила я. — Торт заказали, шары тоже. Завтра все привезут, и с утра будем украшать дом. Денис уже вернулся с летнего лагеря. — Пару часов назад, — ответил Чернов. — Пошел к друзьям, делиться впечатлениями о поездке, да и покататься с ними на новом велосипеде, который я ему подарил сегодня утром. В комнату вошла Елизавета Федоровна. «Доброе утро, Арина Сергеевна!» — произнесла она и вручила близняшкам паильники с водой. «Доброе утро!» — сказала я. «Я тут платье принесла Соне и Маше. Вот, посмотрите!» Я достала из пакета два одинаковых платья и показала их няне. «Какая красота!» — восхищенно сказала она и села рядом со мной. «Представляю, какие красивые фотографии на память получатся!» У Дмитрия зазвонил телефон, и он вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. «Гостей я пригласила к часу дня», — сказала Елизавета Федоровна. «Придут только самые близкие — Сергей Викторович и Татьяна Андреевна». «А кто это Татьяна Андреевна?» — поинтересовалась я. «Вы, наверное, еще не знакомы», — пояснила няня. «Это невеста Сергея Викторовича» у них скоро свадьба». «А, понятно», — ответила я и села на пол к близняшкам, чтобы помочь им собрать игрушку-головоломку. «Кстати, Дмитрия Сергеевича последнее время словно подменили», — сказала няня тихим голосом и оглянулась, чтобы убедиться, что Чернов ее не слышит. Он стал больше внимания уделять детям. ходят при поднятом настроении», На работу стал реже срываться выходные. «Признавайтесь, что вы с ним сделали?» Посмеялась она. «Я?» Удивленно посмотрела на Елизавету Федоровну. «Ничего. Просто сказала ему, что есть вещи, которые важнее любой работы, вот и все. Я даже не надеялась, что он ко мне прислушается. Однако он и вправду стал меняться». Дмитрий вернулся в комнату, а мы резко прекратили наш разговор. Мне показалось, что он понял, что мы говорили о нем. Или даже услышал. Однако по его глазам я поняла, что сейчас это его не волнует. Что-то явно случилось. «Денис в больнице», — сказал он холодным голосом. «Я еду туда».